Глава тридцать пятая Вид Нади был ужасен. Леша за всю жизнь не помнил мать в таком состоянии. Надменное лицо выражало глубокую брезгливость. Губы скривились. Складки, пролегшие от углов рта к носу, делали ее старше лет на двадцать. «Я еще раз спрашиваю, что здесь происходит?» Дрожащим от ярости голосом произнесла Надя и, взяв подругу за плечо, развернула лицом к себе. Ничего особенного здесь не происходит, бросился на защиту Лёша. Мы разберёмся сами. Надя, не обращая внимания на сына, смотрела на Светлану и ждала ответа. Нать, всё в порядке, не волнуйся, сказала та и тяжёлый, почти коричневый румянец залил её смоглаватая щёки. Ты совсем с ума сошла? Ему 20 лет. Ты не охренела такие вещи вытворять? Она ничего не Начал было Лёша, но Надя, не поворачиваясь, жестом опытного харместера велела ему замолчать. Почувствовала себя неудачницей и решила заткнуть дыру в душе ещё одним молодым мальчиком. с ненавистью шипела она в лицо Свете. Тебе плевать, что ты ему жизнь сломаешь? Мне не плевать, перестань. Света попыталась выдержать надин взгляд, но отвела глаза от невыносимой силы материнской ярости. А ты? Надя резко развернулась к сыну. Ты хоть знаешь, во что ввязываешься? Знаешь, почему она вернулась из-за границы? Ты бы её видел тут вчера пьяную, тебя бы стошнило. Вот, смотри. Надя рванула вверх рукав чёрной футболки и сунула худенькую руку под нос остолбеневшему Лёше. Я её вчера не вменяемую на себе от станции тащила. Посмотри. Нет, ты посмотри. Лёша, страшно побледневший, с ужасом перевёл глаза на Свету, ожидая, что она скажет. Но Надя продолжала говорить одна. Ты думаешь, я его для этого растила, чтобы ты, старая дева, им пользовалась как игрушкой? Надя кричала. Лицо её было красным, и казалось, что здесь, на любимой с детства Кратовской веранде, сейчас орёт на самых дорогих людей не она, а та ведьма, что снилась ей ночью. Мерзкая, страшная и сильная, эта сущность призвала всю свою древнюю хтоническую мощь, чтобы разрушить намечавшуюся связь, которая может стать удавкой на шее единственного сына. Значит так. Мы едем в Москву. Сейчас сиди здесь и жди меня, велела она Лёше и тут же передумала. Нет, ты иди к себе. Повелительный жест в сторону Светы, и та сразу, опустив голову, вышла из кухни. А ты иди со мной. Сберёшь холсты и кисти, быстро. Никогда в жизни мать не говорила с ним так. С ним никто и никогда вообще так не говорил. потеряв дар речи, Лёша покорно прошёл в мастерскую и сложил в большой кофр все принадлежности, на которые мать указывала резкими движениями. Отнесу в машину, тихо спросил Лёша, когда сбор материалов был закончен. Нет, идёшь со мной, Надя командовала, почти не разжимая губ, и эта сдерживаемая ярость пугала даже больше недавних криков. Лёша сидел на стуле, глядя, как мать собирает сумку. Пара платьев, костюм, какое-то бельё. Она помедлила над стоящей на столике массивной металлической шкатулкой, прикинула, удастся ли унести её за один раз вместе со всей остальной поклажей, и в конце концов сказала сама себе: "Потом. Это потом". И, повернувшись к сыну, резко мотнула головой, указывая подбородком на дверь. "Вперёд". Они ушли, даже не попытавшись попрощаться со Светой. И всю дорогу до Москвы молчали. Надя глядя на шоссе и выжимая газ на полную катушку, будто убегала от погони, а Лёша, упрямо сжав челюсти, и глядя то на проносящуюся за окном машину Москву, то на ожесточённый профиль матери. Этой ночью Надя не дала мужу к себе прикоснуться. Хотя её раскиданные в нервной горячке руки и ноги Вадим ловил почти до рассвета. Только под утро она наконец затихла и заснула глубоко, по-настоящему. Накануне поздно вечером жена и сын ввалились домой без предупреждения, молчаливо напряжённые и злые, и быстро разошлись по своим комнатам. Вадим увидел большой кофр и холцы в прихожей и внезапно растерялся. Несколько месяцев он мечтал, чтобы жена вернулась и всё стало как прежде. Но сейчас внутри было больше тревоги, чем радости. Вадим смотрел, как солнечный луч скользит по надиному лицу. Вот-вот она проснётся, и лишь недавно расправившиеся брови снова сдвинутся в мрачной гримасе. Что-то там у них произошло. Привет, сказал он, Как только увидела раскрывшиеся глаза, в которых осеннее солнце зажгло мелкие серо-зелёные искорки. Привет, сказала Надя и перевернулась на бок, лицом к мужу, подтакая одеяло их морис. Голова болит. Таблетку? автоматически предложил Вадим, зная, что она откажется. Надя почему-то всегда избегала обезболивающих. Он протянул руку, И начал мягко поглаживать обнажённое худенькое плечо. Но она сразу сморщилась. Вать, не надо. Честно, не до этого. Да что случилось-то? Ты во сне всю ночь металась как безумная. Да, у меня сейчас кошмар за кошмаром. То какая-то ведьма приходит и пытается утянуть на глубину, а сегодня снилось, что из всего тела там и тут торчат кости. И так торчат что просто жуть берёт, как будто новый скелет прорастает и наружу рвётся. Она поёжилась, и Вадим погладил жену по растрёпанной голове. Ну, с телом у тебя в порядке, лишних костей нет, и подмигнул, приглашая её улыбнуться. Но Надя смотрела всё так же мрачно, и после короткой паузы, набрав в лёгкие воздуха, наконец сказала: Вать, похоже, Лёшка расстался с Машей. Но ну, расстался и расстался, дело молодое, новую найдёт. Так нашёл уже. Я его вчера застала на даче. Он целовал Светку. Что? Светку Зорницкую? Вадим громко рассмеялся, но под суровым взглядом Надя Асёкся и добавил: "Нать, это ненадолго. Уверен, всё образуется". Тебя послушать, Так всегда всё само образуется. Надя устало выдохнула, снова легла на спину и поймала мужнюю руку, двинувшуюся к груди. Вать, я же сказала, не надо. Пора вставать. Я хотела поработать сегодня. Получится? Да, конечно, стараясь скрыть опять невест откуда взявшуюся тревогу, ответил Вадим. Вся мастерская в твоём распоряжении. Я сейчас ничего не делаю, только обдумываю Лёша удержать дома не удалось. Едва проснувшись и даже не позавтракав, он сбежал сначала к Маше забирать машину и вещи, а потом к ребятам. Надя пыталась спорить, но Вадим прервал её и убедил, что сейчас на парня давить не стоит. Успокоится, тогда и поговорим. И сам уехал куда-то по делам. Она и не спросила, куда и зачем. Надя немного посидела на диване в мастерской мужа, оглядывая наизусть знакомое, залитое солнцем помещение. Готовых картин здесь теперь не было. В последнее время под влиянием Марго карьера художника Вадима Невельского, много лет прозибавшего в неизвестности, развивалась со сказочной скоростью. Почти всё написанное за два десятилетия было выставлено в нескольких московских галереях разной степени корретязны. Владельцы которых знали Маргариту Гант, были ей обязаны или в ней заинтересованы. В мастерской стало просторнее и чище, но общий небрежный тон сохранился. Все горизонтальные плоскости были заняты множеством пёстрых разнородных тюбиков, баночек, бутылок, кистей, книг, палитр, альбомов, папок, пачек бумаги. На огромном столе-верстаке в беспорядке валялись щипцы для натяжки холстов, мастихины и испачканные причудливыми пятнами масляных красок тряпки. Крутящийся фортепианный стульчик у Мольберта, кажется, был единственной поверхностью, на которой ничего не лежало. Сама Надя не могла работать в такой обстановке и много раз порывалась помочь мужу с уборкой в мастерской. Но он каждый раз ревниво и строго запрещал ей это делать, приговаривая Ахматовское «когда б вы знали, из какого ссора растут стихи, не ведая стыда». Надю цитирование не убеждало, а раздражало. Но в конце концов это его пространство, и она уступала. Интересно, что пыль здесь всё-таки кто-то вытер. Неужели Марго и об этом успела позаботиться? Надя волоком притащила из прихожей тяжеленный кофр со своими материалами и внесла два холста: один девственно чистый и ещё упакованный, а второй с наброском. Вчера далёшного внезапного появления в Кратове, она весь день работала и даже успела сделать тональный этюд. Заканчивала при электрическом свете. На такой подготовительной стадии это было, в общем, допустимо, хотя время поджимало, и надо спешило. Ей хотелось как можно скорее отправить фото работы этому Верзилию Фамину и снова услышать то, что он говорил об её картинах. И это будет не очередная девочка, а совершенно новая работа. Все удивятся». Надя вытащила и установила скучающий у стены мольберт и начала с пора готовить себе рабочее место. Вадим вернулся, когда вечер уже опускался на Москву, и свет стал нерабочим. Надя, весь день простоявшая на ногах у мольберта, с облегчением рухнула на кухонный стол и вонзила зубы в пиццу, которую заботливый муж принес домой. Слушай, как здорово, что ты принёс поесть, говорила она с набитым ртом, радостно сияя глазами. Я весь день работала, даже чаю не пила. Молочина, откликнулся Вадим, глядя на неё ласково и дружески. Получается? О да, кивнула Надя. Прям пошло дело. Я там такую штуку придумала. Покажешь? Давай не сейчас, а? Я уже много сделала. В общих чертах завтра должна закончить. Думаю, можно будет сразу слать Вамину фотографии и делать вторую работу. До да дедлайна же ещё куча времени, так что будет новая на выставке. И Надя потянулась за третьим куском пиццы. Вадим задумчиво посмотрел на жену. Он никак не мог понять, радует ли его та перемена, которую он сам так активно поддержал. Мама Майя Васильевна уже закатила ему несколько роскошных истерик по поводу второго имени на афише выставки в Новой галерее. Она никогда особенно не любила Надю, скорее мирилась. Девочка была кроткая, порядочная и послушно служила гордому имени Невелеских. Но превращение невестки в самостоятельную единицу и ее отъезд из дома возмутили Майю Васильевну до глубины души. «И что же?» Она теперь считает себя большим художником? спрашивала Майя Васильевна, выламывая подрисованную ниточку передейшей брови и поджимая ярко накрашенные губы. Старомосковские интонации у неё сочетались с хорошей осанкой и выразительной мимикой. Чистый мхат. Иногда позволял себе мысленно заметить внешне почтительный сын. Мама, это я предложил Наде поучаствовать в выставке, спокойно отвечал он. Я считаю, что это будет полезно для нашей семьи. Вадичек, я прекрасно понимаю и уважаю твоё желание сохранить семью, но всё-таки нужно думать о цене своих поступков. Имени Вельского многого стоит. Твой отец много лет трудился, чтобы создать себе реноме. Он получил не одну государственную премию. Он был значительной фигурой в Союзе художников. Его приглашали за рубеж. Мая Васильевна, всю жизнь прожившая за спиной выдающегося мужа, никогда не уставала торжественно перечислять заслуги покойного Игоря Павловича. "Мамочка, я всё это знаю", мягко отвечал Вадим и чтобы сдержать растущее раздражение, брал мать за сухую веснушчатую руку, неизменно украшенную несколькими массивными кольцами с разноцветными камнями. Именно, Вадим, и ты должен понимать, что тебе никак нельзя опускаться ниже определённой планки. Мы долго ждали, когда твои картины получат заслуженное признание. И когда это наконец случилось, очень важно быть достойным и не ставить свою репутацию и свой успех под удар, выставляя рядом картины низкого уровня. Майя Васильевна выговорила последнюю фразу с особым надрывом, как будто через силу. Но Вадим поморщился от неловкости. Было совершенно очевидно, что укусить Надю для мамы — удовольствие, пусть и выдаваемое за неприятный долг честного человека. Мама. Надя на картины смотрел куратор новой галереи Валерий Фомин. Он доктор искусствоведения. И он их одобрил. Доктор? Он смотрел... эти её картины с женщинами. Да, и он считает, что совместная выставка хорошая идея. Надена тема сейчас в тренде, значит, будет больше прессы и внимания, а нам это на руку. Майя Васильевна снова поджала губы. За эту привычку, появившуюся уже в годы вдовства, она расплачивалась глубокими морщинами у рта, но победить её было не в состоянии. Но им, конечно, виднее. что сейчас пользуется успехом. А что говорит Маргарита? Маргарита тоже считает, что это хорошая идея. Это можно красиво подать выставка двух супругов, у каждого из которых своя яркая художественная манера. Равноправие, синергия, творческий союз это может привлечь журналистов, а за ними и коллекционеры подтянутся. Пересказывая матери все эти слова, которых ему так не хватало в годы безвестности, Он чувствовал себя словно кот, которого опытная рука хозяина гладит во всех нужных местах и именно так, как он любит. Но показать, как сильно его это радует, значило уронить себя. Поэтому голос его звучал подчёркнуто равнодушно. Сейчас очень важно создать информационную волну. Марго говорит, что к такой двойной выставке даже легче привлечь внимание и в России, и на Западе. На западе вдова горделиво выпрямила спину и вздохнула. Как был бы горд твой папа Вадичек. Как жаль, что он не дожил. Его тоже так хорошо принимали за границей. Ну ладно. Раз Маргарита говорит, что это стоящая идея, нужно её слушаться. Я, конечно, считаю, что это неправильно. Надины работы ученически, до твоего уровня не дотягивают. но возможно, они станут удачным фоном для твоих полотен. Вадим кивнул, стараясь скрыть улыбку. Как бы мама ни объяснила себе целостность этого проекта, главное, чтобы она перестала нервничать. Он не очень понимал, зачем Маргарита настояла на знакомстве с давой лауриата, но теперь, да мы общались, пусть и поверхностно. Впав в раж, Майя Васильевна вполне могла бы позвонить с претензиями агенту сына, А разруливать ситуацию пришлось бы, конечно, Вадиму. А Надя вернулась домой? А Маргарита, расскажи мне о ней. С удивительной последовательностью потребовала вдова. Интересная молодая женщина. Она тебе нравится? Надя вернётся. А Маргарита, мне с ней отлично работается, мама. Она очень умна и точно знает, что делает. Это хорошо. Задумчиво протянула Майя Васильевна. Фамилия у неё такая необычная Гант. Это по мужу? По мужу, да. Она была замужем в Америке, но недолго. Развелась, а фамилию оставила. И в виде пристальный вопрошающий взгляд добавил: Сыну у неё есть, ему 7 лет, живёт в Америке с отцом. С отцом? Как необычно. Брови Майи Васильевны снова поползли вверх. «Мам, это ее личное дело», — сказал Вадим, отсекая дальнейшие вопросы. Он умел без грубости, но решительно останавливать шквал эмоций, сплетен и оценок, которым всегда становилось такое важное для матери общение по душам.